Варианты приумножения государственной пенсии. Можно ли как-нибудь влиять на размер пенсии, которую вам будет выплачивать государство, начиная с 55 или 60 лет? На самом деле можно, причем это может сделать каждый. На сегодня доступны два основных способа, но вскоре может появиться и третий. Но о каждом варианте подробнее. Для начала перечислим их все. Можно поменять работу на новую с более высокой официальной белой зарплатой. Можно перевести накопительную часть государственной пенсии из пенсионного фонда в управляющую компанию УК или в негосударственный пенсионный фонд НПФ. можно будет самостоятельно формировать и увеличивать накопительную часть государственной пенсии вне зависимости от вашего года рождения и белой зарплаты. Этот способ приумножения государственной пенсии будет действовать в соответствии с инициативой правительства по дополнительным страховым взносам на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений. Можно будет самостоятельно формировать негосударственную часть пенсии вне зависимости от того, какого вы года рождения, какая у вас официальная зарплата и какая у вас будет государственная пенсия. Но этот способ приумножения пенсии зависит только от вас самих, а не от государства, поэтому мы его рассмотрим отдельно. части, касающейся самостоятельного формирования негосударственной пенсии. Сразу хочется отметить, что именно на эту самую часть вы и будете жить после прекращения трудовой деятельности, а никак не на государственную пенсию. Тем не менее, небольшой размер государственной пенсии ни в коем случае не означает, что этой пенсией можно перенебречь. Если есть возможность без ущерба для себя повлиять на размер государственной пенсии, почему бы это не сделать? Рассмотрим подробнее варианты увеличения государственной пенсии.